Кристиан, не могу поверить, что у меня завелась крыса. Эта мысль просто не укладывается в голове. Из-за какого-то человека Ларри теперь инвалид. Нолан и Алик чуть не пострадали. Я откинулся на спинку кресла и стал глядеть в окно. Мы бы погибли, если бы не телекинез Сары. Она до конца не понимает, что ее сила действительно спасла нам жизни. А вот я... Не успел этого сделать. Если бы Сара не защитила себя и нас, то она бы умерла от укуса измененного. В тот момент, когда на нее летел мутант, я по-настоящему испугался за кого-то впервые за долгое время. Но я понимал, что не успею ничего предпринять, и от этой мысли было еще страшней. «Рэй!» Я ему дал четкие указания быть рядом с Сарой и защищать ее, Не только из-за того, что она может помочь с поисками брата, но и того, что я еще сам до конца не понимаю. Хотя Рэй в этой ситуации винить глупо, потому что он защищал Сью. Возможно, Рэя не догадывается, но все уже давно поняли, что он неравнодушно дышит к этой девушке. Все же я не сдержался и наорал на него после того, как все вышли после собрания». Беда не приходит одна, поэтому проблемы только ждут нас впереди. Уверен, что правительство уже в курсе шоу, которое Сара устроила в городе. Я никогда не слышал о людях, которые обладают таким телекинезом, как у нее. Да, я видел множество людей с такой способностью. Но максимум они могли поднимать несколько человек в воздух, не больше. Надеюсь, что мне просто никто не попадался. А если нет, то Сару будут искать. Точнее, они уже точно будут знать, что она находится здесь. Правительство захочет ее забрать, чтобы ставить над ней опыты. Узнать, что спровоцировало в ней такую силу. Вопрос времени, когда они явятся. Сейчас у нас есть только время, за которое мы должны успеть подготовиться. Об этой проблеме Саре расскажу позже потому что не хочу взваливать на ее плечи еще одну тревожную новость. Еще меня напрягает то, как я реагирую на девушку. Мне совсем не понравилось, когда я решил сходить за долгое время в бар и увидел, как рука Мейсона покоится на стуле у Сары, словно он обозначил границы территории. Паршивец! Но окончательно вывела меня из себя, Когда я увидел, как на этот раз рука Мейсона лежала поверх руки Сары. Они еще мило улыбались друг другу в глаза. Мейсон умудрился даже поддеть меня словами про то, что они с Сарой еще увидятся двойной паршивец. Оказывается, что ревновать девушку, которая с тобой не в отношениях, можно. Завтра у нас с ней тренировка. И я планирую отвезти Сару подальше отсюда, чтобы ее ничто не отвлекало. Я повернулся к столу и выдвинул ящик, из которого достал старое фото. На нем изображен я и Джейден. Когда его схватили, то я пообещал себе, что найду его во что бы то мне это ни стоило. И на тот момент я не задумывался о своих словах. К сожалению, в будущем мне придется сделать самый сложный выбор в жизни.